Глава 24 Мы вынуждены признать, что большую часть ДНК Джулия унаследовала от отца, который ушел к двоюрной сестре Лотти, когда Джулии исполнилось 14, потому что ее мать, Лотти Корбет, никогда не выглядела симпатичной, а в старости стала настолько уродливой, насколько вообще может быть человек, неважно мужского или женского пола. Те из нас, кто смотрел «Властелина колец», сравнивали ее с Горлумом. Низкорослая, почти лысая, она пугала нас выпученными глазами, торчащими ушами и желтыми остатками зубов. По крайней мере, в отличие от Горлума, она ходила одетой, и на том спасибо. Симпатичная внешность Джулии не была ее заслугой. Так и уродливость Лотти не была ее виной. Просто плохое стечение обстоятельств, плохое сочетание генов. Несколько событий, изуродовавших ее еще больше, тоже не были ее виной. Да, она не пользовалась солнцезащитным кремом, все детство работая на табачных плантациях, поэтому ее кожа покрылась пятнами и морщинами. Да, у нее не было денег, чтобы хорошо питаться, и времени, чтобы заниматься спортом, поэтому ее тело стало неровной глыбой хлипких комков. Ее виной, во всяком случае она могла этого избежать, была болезнь легких. Она выкуривала по две пачки в день лет с 14-15, примерно в то же время, как начала работать в баре подпольной винной лавки, которой владел ее будущий свекор. Ей казалось, что с сигаретой она выглядит взрослее. Во всяком случае, она взрослее себя чувствовала. К тому же, все вокруг курили, табак растили и сушили прямо через дорогу, ради всего святого. И теперь эта старая больная женщина переселилась к Уитманам вместе со своим кислородным баллоном, трубкой, маской, халатами и сигаретами. «Какой смысл бросать сейчас?» — удивилась она, — но пообещала придерживаться данного Джулии обещания не курить в доме и любом закрытом помещении. С сигаретой в одной руке и банкой Кока-Колы в другой Лотти лежала на солнышке у бассейна и смотрела, как Лилия и Джунипер плавают на наперегонки от одного его бортика до другого. Джунипер, будучи намного старше и более опытной плавчихой, усложнила себе задачу, плавая дельфином, то есть держа руки крепко прижатыми к бокам во время плавания, и к тому же давала лилии фору. Наконец гонка закончилась. Джунипер выбралась из бассейна и стала вытираться. Лилия подплыла к тому краю бассейна, у которого в шезлонге отдыхала Лотти. Бабушка, а ты умеешь плавать? Давай на перегонки. Когда-то могла, сказала Лотти. Но, конечно, не с этим. Она указала на трубку, лежавшую рядом на столике. Джулия строго-настрого запретила ей вдыхать кислород и курить одновременно, учитывая, что она именно так и сожгла свой трейлер. — Ты умираешь? — Более-менее, — уклончиво ответила Лотти. — Скорее, более или менее. — Все умирают, — сказала Лотти. «Просто у одних это занимает больше времени, чем у других». «Ты знаешь, сколько осталось тебе?» «Как решил Господь». «А дедушка уже в раю, да?» — спросила Лилия. «Хотела бы я с ним встретиться». «Вряд ли его туда пустят», — Лотти вздохнула и спросила Джунипер, сидевшая у бассейна с тетрадкой и ручкой в руках. «Что ты там пишешь? Сейчас же каникулы». — Да так ничего, — ответила Джунипер. Лилия выбралась из бассейна, присела на край шезлонга Лотти. — Ты будешь жить с нами, пока более-менее умираешь? Лотти фыркнула от смеха и тут же закашлялась. Лилия ждала, ковыряя размокшую болячку на ноге. Наконец Лотти ответила. — Ваш папа предложил заказать мне новый трейлер, а ваша мама, наконец, ему разрешила. «Если бы она разрешила ему сразу, я бы тут не сидела». «Ты бы уже умерла?» «Нет. Жила бы себе в новом трейлере. И он бы не сгорел, потому что я поставила бы себе пожаростойкое». «Вот это вот все, что сейчас делают. Мне повезло, что я сама не сгорела. Если б сгорела, в этом была бы виновата ваша мать. И не думай, что я не сказала этого ей в лицо». Она ведет себя так, будто сама заработала все эти деньги. Пока Лотти ворчала, Джунипер встала и направилась в дом. — Эй, ты куда? Принеси старой Лотти еще Кока-Колы, а? — Попроси Лилию, — сказала Джунипер. — Я еду в парк. — Но мамы нет дома. — Я теперь сама вожу машину, — ответила Джунипер и ушла в дом. «Ну?» — Лотти посмотрела на младшую внучку. «А мне взять можно?» — спросила Лилия. «Мама не разрешает». «Тем лучше», — сказала Лотти. Тащи две банки».